Глава третья. Утомленные. В квартире брата Арвида первым делом бросался в глаза белый экран в углу комнаты перед старомодным телевизором «Радионетте». Все были в сборе, молодой бизнесмен с супругой, сам Арвид и второй брат Рейдера Эммануэль. Жена бизнесмена стояла рядом с креслом у окна, нервно ломала руки и то и дело поправляла длинные темные кудрявые пряди. Ей было явно не по себе. Возраст она оказалась неопределенного, от 30 до 40. Темно-синее платье придавало ей немного официальный вид, хотя юбка была довольно короткая и обнажала красивые ноги. Рейдер поднял руку и вежливо поприветствовал собравшихся. Жена бизнесмена протянула ему тонкую руку. После рукопожатия она поспешно отбросила волосы со лба. От нее повеяло духами. Рейдер повернулся к троим мужчинам, Первым он поздоровился с мужем красивой брюнетки, человеком среднего возраста. Тот не представился, зато кивнул в сторону жены. «Иселен Варос!» Рейдер обернулся к брюнетке, та успела сесть в кресло. «Моя партнерша по жизни и по бизнесу», — пояснил незнакомец. На можно было дать около 50 лет. Его короткие курчавые волосы сидели на висках. Он смотрелся бодрячком и напоминал биржевого брокера или спортивного комментатора. На встречу он явился в джинсах и красном пиджаке. Он щеголял модной двухдневной щетиной. Рейдеру показалось, что серьга в ухе не красит его. Узкая верхняя губа в улыбке обнажала верхние зубы. Он как будто все время скалился. Хотя невозможно было сказать, то ли у него была просто такая манера, то ли нервный тик. «Рейдер, ты с ней поосторожнее!» — шутливо проворчал Арвид, кивая в сторону брюнетки. «Хватка у нее что надо!» Арвид внешне напоминал драматурга Августа Стринберга в относительно сносном настроении. Статный пожилой господин с густой копной седых волос и рябым лицом с часами на цепочке в жилетном кармане. Рейдер сел рядом с другим братом Эммануэлем. Тот единственный из всех присутствующих не встал при его приходе. Эммануэль вообще предпочитал сидеть. Он всегда страдал полнотой, к тому же был заядлым курильщиком и заработал имфизом легких. В груди у него все время что-то свистело и булькало. Любое движение давалось Иммануэлю с трудом. «Херман Хиркинер в неплохой форме», — просипел Иммануэль, обращаясь к брату и кивая в сторону бизнесмена в красном пиджаке. Рейдер не ответил. «Ты ведь знаком с Хиркинером?» — испуганно спросил Арвид. Рейдер сделал вид, что не расслышал вопросы. «Не тяните!» — сухо бросил он. В ответ на его реплику Арвид и Эммануэль многозначительно переглянулись. Арвид досадливо повел рукой, призывая начинать. Эммануэль заговорил очень громко, как будто произносил речь на официальной церемонии. «Итак, теперь, когда мы все собрались, давайте сразу приступим к делу». Ответное молчание обескуражило Эммануэля. Немного смутившись, он внимательно оглядел всех присутствующих и добродушно пророкотал. «Вам слово, Хиркинер!» Хиркинер сделал шаг вперед. «Благодарю вас, господа!» Он скрестил руки на груди, но тут же опустил их, зашел за спинку своего кресла и вцепился в нее обеими руками. Потом кивнул жене. «Давай, Исалин!» Та подошла к мужу и протянула ему коричневую папку. Затем, изящно покачивая бедрами, ушла в дальний угол комнаты и склонилась настоящим на полу проектором. Когда она нагнулась, юбка задралась довольно высоко. Арвид, Фольк и Есперсон выразительно кашлянул. Иссо Ленварос к Арвиду, добродушно подмигнула его и улыбнулась, как баловному ребенку. Затем она перенесла проектор на стол и включила его. Арвид и Эммануэль подвинулись поближе, чтобы лучше видеть. «Выступать перед такой небольшой аудиторией всегда непросто», — заговорил Хиркинер. «Во-первых, позвольте сказать, мы очень рады, что оказались здесь. Мы рады знакомству с вами». Рейдер мрачно покатился на Эммануэля. Тот ожидал такой реакции брата и потому сделал вид, будто ничего не заметил. Он буквально поедал Хиркинера взглядом. Кроме того, хотелось бы воспользоваться предоставленной возможностью и поблагодарить вас, Арвид, за наше приятное и полезное сотрудничество, а также за то, что вы пригласили нас к себе домой. Арвид едва заметно дружелюбно кивнул. Теперь уже всем стало очевидно, что рейдер Фольки Есперсон настроен не на одну волну с братьями». А лицо у него сделалось брюзгливым и недовольным, он прекрасно понимал, какую роль ему отвели во всем спектакле, и оттого злился еще больше. В происходящем ему многое не нравилось, раздражение усиливалось и потому, что Хиркинер то и дело обращался к нему запросто по имени. Хиркинер в очередной раз оскалился в улыбке и посмотрел Рейдеру прямо в глаза. «Как вам известно, я уже сообщил Арвиду и Эммануэлю о своих намерениях. И все же позвольте вначале объяснить, какой цели призвана послужить наша сегодняшняя встреча. Господа, я олицетворяю собой свободу. Да, свободу и покой. В моем распоряжении большие деньги. Но мне не хочется, чтобы деньги оставались краеугольным камнем наших переговоров. Для меня важнее всего ваше доверие. Пожалуйста, поверьте, дело всей вашей жизни попадет в надежные руки». Он ненадолго зажмурился, словно формулируя в уме очередной перл. «Опыт — бесценный капитал. Со смиренным почтением взираю я на то, что создано вами. Раз уж мы сыселен...» Он многозначительно посмотрел на немного отчужденную красавицу, которая величественно и благосклонно улыбалась троим братьям. «Так далеко зашли, нам остается самая малость — благоразумно разместить инвестиции». «Итак, господа, мы провели обширную подготовительную работу. Изучив все обстоятельства и посоветовавшись с признанными специалистами в области финансов, мы единодушно решили следующее. Мы щедро заплатим вам за то, что вы передадите свой магазин нам». Бизнесмен в красном пиджаке снова зажмурился, как будто пробуя свои слова на вкус. Фигурально выражаясь, он выпустил кота из мешка – затем он окинул взглядом троих братьев, желая увидеть их реакцию. Повернувшись к экрану, он стал комментировать первый диапозитив с диаграммой расчетов. Слушая Хиркинера, который продолжал сыпать цифрами, Рейдер все больше мрачнел. Он чуял заговор: никто пока ничего не сказал о предложении, прозвучавшем в конце вступительной речи Хиркинера. И Варес предложила всем напитки, Арвид взял портвейн и Мануэль пиво. Рейдер вежливо отказался. Молодая дама, видимо, не привыкла мириться с отказами. Порывшись в своем саквояже, она достала несколько миниатюрных бутылочек Хеннесси и Чивес Ригл. От Рейдера не укрылось, что Арвид незаметно подмигнул Исилин, давая понять, чтобы она не слишком наседала. Рейдер все больше убеждался в том, что остальные, два его брата и покупателя, успели сговориться заранее. Тиркенер давно уже посвятил свои планы Арвида и Иммануэля, но не из-за их сговора в его душе поднималась холодная ярость. Хуже всего было другое то, о чем он ни за что не сказал бы братьям. Из-за того от другого ему показалось, что он попал в ловушку и потому еще больше досадовал и злился. И все же он воздерживался от каких-либо замечаний как в адрес братьев, так и в адрес покупателей, Он сидел с безучастной миной и не сказал ни слова, пока Хиркинер и Исселен не ушли. Арвид пошел провожать гостей. В сестной прихожей три человека размещались с трудом. Арвид подавал гостям пальто, шутил. Пока Арвида не было, Рейдер ничего не говорил Эммануэлю. Атмосфера в комнате стала напряженной. Оба брата сидели, отвернувшись друг от друга, смотрели на противоположную стену и слушали, как Арвид... По-стариковски флиртует Сыселин. Наконец за гостями закрылась дверь. По мнению Рейдера, Хиркинер так быстро и без суеты ушел потому, что решил, битва уже выиграна. Обдумывая сложившееся положение, Рейдер с трудом сдерживал гнев. Вместе с тем из глубин души поднималось смирение, и это было даже хуже. Его сознанием постепенно завладевало безразличие, будто туман в лесу, обесцветивший все краски и сделавший чащу непроходимой. На него нашло оцепенение. Ему показалось, что у него больше не осталось ни желания, ни сил барахтаться. От взрывоопасной смеси, агрессии и апатии ему вдруг стало душно. Вместе с тем он понимал, что сегодняшняя встреча – самое важное событие в его жизни за много лет – Вот какие мысли бродили у него в голове, сопровождаемые визгливым смехом Арвида из прихожей. Эмануэль, очевидно, раздосадованный мрачным видом рейдера, смотрел в одну точку. Рейдер же принялся обдумывать двойной удар. Во-первых, нужно любыми силами помешать сделке по продаже магазина, которым братья владели сообща. Во-вторых, очень важно выиграть время, чтобы хорошенько обдумать сложившееся положение». До первого удара оставалось несколько секунд. Как только распахнулась дверь, ведущая в прихожую, и Арвид сделана бодрым видом, оперся о притолку, Рейдер повернулся к нему, готовый к бою. «Где твой зверь?» — негромко поинтересовался он. Как будто в ответ на его вопрос прихожей что-то заскреблось и заскулило. В гостиную просунулся черный влажный нос — Когда дверь приоткрылась на необходимое несколько сантиметров, в гостиную в развалку пыхтя вошла раскормленная собачка, порода папильон. С трудом ковыляя на тонких ножках, она виляла хвостом размером в половину туловища и сопела, как простуженный поросенок. Рыдер нагнулся и протянул к носу у малышки длинный палец, но та попятила и задрала голову, и заливисто затявкала. Арвид с трудом опустился на колени, словно загораживая свою любимицу. «Тише, тише, Сильви, тише!» Он взял собачку на руки и прижался щекой к ее морде. «Она чувствует, что ты ее не любишь», — раздраженно и укоризненно заметил он. Рейдер поморщился с таким видом, словно брат на его глазах ласкал кусок протухшего мяса или уродливое насекомое. «Тому, что вы хотите, не бывать», — сказал Рейдер, возвращаясь к делу. Два брата переглянулись — «Так что и говорить больше не о чем», — заключил Рейдер, вставая. «Мы несколько месяцев готовили сделку», — злобно прошипел мануэль «И ты не имеешь права все ломать». «Имею», — возразил Рейдер. «С чего ты взял?» — сварливо спросил Арвид. Рейдер не удостоил его даже взглядом. Выйдя в прихожую, он потянулся за пальто. «Вашу просьбу я выполнил», — сурово сказал он, «давая понять, что все кончено». «Выслушал этого типа?» «Терпел целых полчаса. Вы надеялись, что ему удастся меня убедить? Так вот, он нисколько меня не убедил. Он — ничтожество». «Карстен согласен с нами». Рейдер вздрогнул и из посмотрел на Арвида. Тот повторил. «Карстен согласен с нами». Из-за того, что Арвид помянул Карстена, сына Рейдера, Рейдер разозлился еще больше. Значит, заговор, который он учуял с самого начала, еще внушительнее, чем он предполагал». Арвид и Эммануэль не только злоумышляли против него, но привлекли на свою сторону и Карстона, его родного сына. «Что по этому поводу думает Карстен, меня не интересует». Бесстрастно, как и прежде, сказал рейдер. «Тому, что вы хотите, не бывать», — повторил он. От досады и огорчения Арвида пробила дрожь. Он снова покосился на Эммануэля, словно ища у него поддержки, и ответил. «Ты ошибаешься». «Мы с Мануэлем настроены вполне серьезно. Зная тебя, мы подготовились заранее. Мы ведь так и думали, что ты будешь против. Так вот, имей в виду, ты проиграл». Рейдер Фольки Есперсон бросил на брата отчужденный взгляд. «Рейдер, тебе придется уступить. Владельцев трое, двое против одного, абсолютное большинство». Рейдер по-прежнему молчал. Арвид снова покосился на брата в поисках поддержки. «Большинство принимает решение, что бы ты там ни думал». «Большинство?» — Рейдер вдруг шагнул к Арведу. Тот в страхе отступил на два шага. Оба остановились, услышав сопение Иммануэля. Третий брат с трудом пытался встать на ноги. Ему удалось занять лишь полусидячее положение, опершись с животом о край стола. Вставал Иммануэль очень редко — Все его родные и друзья знали, каких усилий требует от него даже самое простое физическое действие. Братья поняли, что Эммануэль напрягает последние силы, поэтому на время Эммануэль получил власть над братьями. Иногда он пользовался своим слабым здоровьем, чтобы привлечь внимание Рейдера, рядом с которым всегда терялся. Усиленно жестикулируя, он попытался развить преимущество и одновременно успокоить двоих старших братьев, которые напряженно застыли друг против друга, словно боксеры на ринге. «Успокойся, ничего страшного не произошло. Хиркинер от своего не отступится, ну а для нас главное — держаться за дно». Рейдер передернула, когда он услышал фамилию Хиркинера. «Отступиться этот тип от своего или нет не имеет никакого значения». «Тому, что вы хотите, не бывать!» — выпалил он, словно выпустил пулеметную очередь. В подтверждение своих слов он силой шлепнул правой рукой по столешнице. Арвид посадил собачку в кресло и сказал, «Такого удачного случая нам больше не представится». «Вот именно!» — загремел Рейдер. «Вот именно!» — он снова шагнул к брату. «А вам не приходило в голову, что все это немного странно?» «Почему странно?» Арвид покосился на Иммануэля, прося того о помощи. Тот устал стоять и опустился в кресло. Теперь он тяжело дышал, отдыхая после каждого серьезного упражнения. На лбу у него выступили бусинки пота. И все же, судя по ответному взгляду, какой Эммануэль бросил на Арвида, списывать его со счетов было еще рано. «Рейдер?» — негромко начал он. «Наверное, ты сам не замечаешь за собой, но ты стареешь. Ты утратил хватку». «Учти, сейчас мы не уступим, не подчинимся тебе. Ты обречен на поражение». «Утратил хватку?» «Да», — у Арведа от волнения сорвался голос. «Ты уже не тот, что прежде. Ты, я и Эммануэль, мы все трое старики». Последнее слово далось Арведу с трудом. Он схватил себя за горло и задышал ртом. «Рейдер, ты тоже старик. Более того, ты самый старший из нас. Хватит корчить из себя бессмертного». Рейдер вздрогнул сидящая в кресле Сильвия, громко залаяла. «Сильвия!» — рявкнул взвинченный Арвид. «Не пугайся!» Рейдер переводил взгляд с Арвида на Эммануэля и обратно. «Нас двое, а ты один. На сей раз мы с Эммануэлем сделаем по-своему. Продадим магазин и точка!» Рейдер побледнел и пошатнулся. Чтобы не упасть, он крепко ухватился за край стола. Все трое тяжело дышали, собачка то визгливо тявкала, то громко скулила. Рейдер Фольке Есперсон набрал в грудь побольше воздуха и лаконично ответил. «Я ничего не подпишу». Два его брата снова переглянулись. Арвид зашаркал к двери, решив, что хозяин подает ей знак, Сильвия спрыгнула с кресла. Лая и рыча она с трудом приковыляла к Рейдеру и вцепилась зубами ему в лодыжку. Рейдер несколько секунд смотрел на собачку — Потом его передернуло, он прицелился и со всей силы ударил ее ногой. Та коротко тявкнула, пролетела через всю комнату и с глухим стуком шлепнулась на полу камина. Ее жирное тельце дернулось и затихло. «Чудовище!» — закричал Арвид, с трудом подходя к безжизненной любимице и опускаясь рядом с ней на колени. «Сильви! Сильви!» Эммануэль покосился на Арвида и закатил глаза. Потом сутулился и попытался закурить сигарилу. Руки у него дрожали. Он раз за разом щелкал зажигалкой. Наконец, на конце сигарилы затеплился огонек, и мануэль немного успокоившись, повернулся к Арведу. «Ты сам виноват. Зачем пустил ее сюда? Знаешь ведь, что они с Рейдером терпеть друг друга не могут». «Я ухожу», — загремел Рейдер, показывая на дверь длинным кослявым указательным пальцем. «И, судя по всему, больше я сюда не вернусь». «Ты убил Сильви! закричал Арвид. «Не ной!» — презрительно отрезал Рейдер. «Не сдохла твоя дворняжка!» Эммануэль откашлялся, затянулся, и у него сразу сел голос. «Рейдер!» — с трудом проговорил он. «Нам с Арвидом кажется, что дело чистое. Мы получим деньги, а ты поступаешь несправедливо. Примешиваешь к делу личную неприязнь». Он снова закашлялся, стал задыхаться — Наконец он успокоился, но слова вырывались из него со свистом, как у умирающего крестного отца в фильме про мафию. «Тебе придется уступить, вот и все. Кстати, тебе же самому будет лучше. Учти, на этот раз мы с Арвидом не пойдем на уступки, так что лучше тебе подписать». «Ни за что не подпишу», — прошептал Рейдер. «Она не шевелится», — закричал Арвид, подхватывая на руки безжизненную собачку. Сильви! «В конце концов, я хочу на пенсии пожить в свое удовольствие», — невозмутимо продолжал Мануэль. Свисты и хрипы на время прекратились. «Карстен тоже согласен с нами. Мы с Арвидом и Карстеном заодно. Мы не допустим, чтобы твое всегдашнее упрямство портило нам жизнь». Рейдер несколько секунд стоял, опустив голову, а потом посмотрел на Арвида, держащего на руках собачку. Две ее передние лапы задрались кверху, потом одна лапка обмякла, голова собачки повернулась на бок. Из раскрытой пасти высунулся розовый язык. «Вот теперь она точно сдохла», — злорадно произнес Рейдер, раздвигая губы в ухмылке. «Ты сам ее и прикончил. Не надо было ее поднимать». Он повернулся и направился к двери. «Рейдер!» — укоризненно крикнула Мануэль. «Война закончилась больше полувека назад». «Ты ничего не выиграешь, если будешь и дальше держаться особняком, хоть раз в жизни признай себя побежденным!» Распахнув дверь, Рейдер в последний раз обернулся через плечо и сказал, «Ничего я не подпишу, и точка». «Нет подписи, нет контракта!» Эммануэль закричал вслед Рейдеру, «Рейдер, сопротивление бесполезно! Завтра деньги будут лежать на столе!» Дверь захлопнулась, «Ты проиграл!» — крикнул Эммануэль, и посмотрел на брата. Арвид медленно поднял голову и метнул на дверь гневный взгляд. Эммануэль глубоко затянулся. «Не переживай, ветеринар в два счета вылечит твою собачонку. Другое дело, рейдер. Нам нужна его подпись на контракте, иначе плакали наши денежки».